«Луи, поднимайся! Вставай, черт тебе подери!» Меня самым беспардонным и наглым образом били кулаком в плечо. Точнее, кулачком, поскольку принадлежал таковой Амели Ланкло. Интересно, как она вошла? Конечно же, я вечером не закрыл калитку, а собаки отлично знают, что Амели может приходить в гости без приглашения и воспринимают ее как члена семьи. «Что?» — скинулся я. — Сколько на часах? — Полдень миновал, — надменно доложила мадам Ланкло. — Ты всегда спишь по четырнадцать часов в сутки? — Только когда работы нет, — проворчал я, с трудом пытаясь продрать глаза. Амели сняла холщовый фартук и непринужденно уселась в плетеное кресло. На столике рядом я узрел исторгающий пар и вкусный запах кофейни. — Я тут слегка похозяйствовала, — заявила Амели а именно покормила твою ненасытную свору, выгребла из этой берлоги полторы тонны мусора и пыли, после чего приготовила завтрак. Жениться тебе пора, уи Двадцать пять лет — это возраст, когда положено нянчиться с детьми и всерьез заниматься хозяйством. Живешь как бродяга. А я и есть бродяга, недовольно буркнул я, натягивая рубашку. амили увидев, что я ее одеваю через голову, поскольку пуговицы не были расстегнуты, лишь фыркнула. «Рад пожелать тебе доброго утра и спасибо за кофе. У тебя чашки в доме есть? Я не нашла. Посмотри на веранде, на полу, в углу справа. Думаешь, именно там надо хранить посуду? Иногда Амели бывает абсолютно невыносимой. Ее приступы добродетельности в сочетании с бесконечными матримониальными планами по адресу моей скромной персоны однажды заставит меня бросить уютный домик в Квебеке, уйти в саванну и жить там отшельником. Амели четвертый год пытается найти мне подругу жизни и сердца, как это называется в старинных романах, причем изыскивает или кошмарных синих чулков, на которых и взглянуть-то страшно, или худосочных ученых девиц, которые по её мнению, должны сделать из луи человека. Интересно, с чего эта Амели сегодня вырядилась, как на банкет у губернатора? Зеленое шелковое платье с нескромным вырезом, шикарные туфли, золотой браслет, серьги с изумрудами. Явно не ради того, чтобы произвести на меня впечатление. Твои чашки надо отмывать спиртом или бензином, констатировала Амели, возвращаясь с веранды. Причем несколько недель подряд а потом стерилизовать гамма-лучами. Ну что ж, будем пить кофе из винных бокалов. Единственная чистая посуда в доме. Непривычно, но зато пикантно. Не находишь? Не нахожу, ответил я, принимая из рук гости стеклянный фужер, наполненный густой горячей жидкостью. Обмен утренними любезностями завершён Может, тогда приступим к делам? «Ты ведь пришла не только ради уборки и наставлений заблудшего!» «Не только!» — подтвердила Амели, отбрасывая солба, подыщу на глазачелку. «Есть работа. Серьезная. Я сразу подумала о тебе. Сколько можно бездельничать, бездарно пропивая деньги моего мужа?» «Неужели я пустил по миру беднягу Жерара? Его безобразный зверинец выставлен на аукцион, а дети голодают?» Не поясничай тебе надо учиться и жениться поддакнул я превятая дева взгляни на этого ребенка мелик картинно возвела очи в горе и развела руками луи я не устану повторять что тебе непременно следует закончить образование причем не на гермесе надо отправляться на землю в канаду во францию жрар использует свои связи порекомендуют тебя в хороший университет. Это я слышу уже в сто первый раз. Надоело. оплатить за обучение тоже будет, Джерар? Или он намерен одарить меня щедрым грантом со своей Нобелевки? Не намерен, пресекла неуместное юрничество Амели. Ты взрослый мужчина, можешь сам заработать. Сколько денег на твоем счету в колониальном банке? 20 тысяч канадских долларов. Долговременный вклад. Все, что осталось от отца. И я не собираюсь тратить их попусту. А если я тебе предложу жалование, 50 тысяч за два месяца работы Возможно, премия. То есть еще тысяч двадцать, если не больше. Пятидесяти тысяч на университет все равно не хватит, вяло отбрыкнулся я. Не ахти, какая сумма. не долларов, Луи. «Золотой российский рубль тебя устроит?» «Или аналог в акциях внеземельной нефтяной компании?» «Чего?» Я ахнул. «Чего-чего?» «Это по курсу сколько получается?» «Примерно полмиллиона. Без какой-то мелочи». Я шепотом выргался под нос. «Хватит и на учебу, и на безбедную жизнь». Потом, если захочешь, вернешься на Гермес, но лучше не возвращайся. Этот мир никогда не станет центром вселенной. Что ж это за работа такая, выдавил я, отказываясь верить. Заявление Амели слишком смахивало на глупый розыгрыш. Пристукнуть премьер-министра великой державы, украсть из излу Раджаконду, перепродать водородную бомбу отморозкам из нового джихада. «Прекрати!» Амели поморщилась, и я понял, что она раздражена. «У тебя есть хорошая одежда?» «Ну, чистая хотя бы. Нельзя идти к приличным людям в отрепьях». «Ну, я посмотрю». Порывшись в шкафу, я обнаружил очень даже чистую клетчатую рубашку и совершенно новые джинсы, которые я надевал только на свадьбу Амели и Жерара семь лет назад. «А кого ты именуешь приличными людьми?» поинтересовался я, облачаясь в непривычные ризы. На мой взгляд, мягкие кожаные штаны и такая же куртка значительно удобнее. Кому жаждешь представить свое непутевое дитя? «Окажись ты моим детем, то я не раздумывая отдала бы тебя в приют», холодно сказала Амели. И посоветовала наставникам почаще применять розги для вразумления сего беспутного отрока. Сапоги по чести, недоумок. Спустя три минуты я предстал перед Амели в полном параде. Она смерила меня к критически недоверчивым взглядам, но кивнула снисходительно «Сомневаюсь, что за пределами Гермеса тебя в таком виде пустят хотя бы в портовый бордель? Но для наших условий выглядит более или менее прилично. Причешись, кстати. И сунь в карман универсальный паспорт». Мы вышли на крыльцо веранды. сины валялись в тени, прячась от солнца. «Возьми с собой Альфу», — внезапно приказала Амели. «Будет представительнее». «Зачем?» — изумился я. «Каким приличным людям станет приятно, когда к ним в дом завалится похожий на фермерского сынка детина с громадной псиной подмышкой?» «Еще одно возражение, и я уйду одна!» не допускающим двойного толкования тоном муниципального судьи сказала моя покровительница а ты сможешь продолжать столь бесцеремонно прерванный сон понял понял буркнул я и подозвал собаку альфа вывольф из пасти розовый язык знамя заняла привычное место у моего левого бедра ошейник нужен думаю обойдемся уверенно ответствовала амили решительно шагая к калитке с гордым видом министра, только что получившего единогласный вотум доверия в парламенте. «Пошевеливайся!» «Опаздываем!» назначено на час пополудни!» Амели Ланкло в свои 46 лет крайне привлекательная особа. Амели справедливо оправдывает феномен неувидающей красоты здоровой природы Гермеса, собственной неуемной активностью и полнейшим нежеланием стареть. Амели всегда молода, ей всегда 18. Она всегда канадская француженка, пускай с родиной пращуров ее разделяют триллионы километров. Я уже не говорю о твердом характере Амели, вполне достойном Отто фон Бисмарка, генерала Деголя и премьера Черчилля в одном лице. Меня терзают вполне обоснованные подозрения, что Жерар смог получить свою премию только благодаря настойчивости возлюбленной супруги, не позволявшей ему забыть оказавшейся бессмысленной работе. А теперь представьте, с какими усилиями мне приходится держать оборону против бульдожьего натиска нашей железной леди, которая не успокоится, пока не увидит несчастного Луи Аркура у алтаря церкви Нотр-Дам-де-Лурд рядом с какой-нибудь ученой-шваброй, видевшей в своей жизни только колледж, церковь и родители Пулитана. Мурашки по коже от такой перспективы. Очень скоро я уяснил, что мы направляемся к порту. Вообще-то у квебекской звездной гавани есть собственное наименование «блоньяк», но используется оно исключительно в справочниках и транспортной документации. Для нас, туземцев, порт, он и есть порт. Альфа, который было разрешено гулять самостоятельно, гавкало в придорожном лесу и спортивного интереса гоняя мелкую живность. По левую сторону грунтовой дороги Выстроились в ряд чистенькие домики уважаемых буржуа, предпочитающих тишину окраины Квебека шумным и душным центральным кварталом. Цветочки-полисаднички, фонтанчики, живые изгороди, черепица на крышах, дети на велосипедах. Словом, идиллия. Не перепутать с провинциальным уголком Южной Европы. Впечатления портят только крупные и ярко окрашенные местные насекомые, которые, впрочем, не кусаются и опасности для людей не представляют. «Один из этих ребят – старый приятель Жерара», – неожиданно сказала Амели. Они познакомились в Женеве на семинаре по биологической безопасности. В 272 году, кажется. Беньямин утром нанес визит и попросил помочь. «Пришлось сразу отправляться за тобой». бр я помотал головой, ничего не поняв. амили ты можешь выражаться яснее?» Кто такой Беньямин? В чем конкретно он просил помощи? И при тут мы с Альфой? Собака вынырнула из кустов, вопросительно посмотрела на меня и снова исчезла. Тебе все объяснят. Главное, следи за языком, не сморкайся в салфетке и не налегай на вино, иначе плакали твои денежки и твое образование. Ты меня прям за вандала какого-то держишь. Я лишь руководствуюсь жизненным опытом, «Скажешь, прежде ничего подобного ты себе не позволял?» «Не позволял». «Сомневаюсь. Пришли, кстати. Надеюсь, личную карточку ты не забыл». амили извлекла из сумочки сияющий голограммой квадратик с идентификационными данными владельца. «Универсальный паспорт».